Стратегии когнитивной валидации. Интенсивные эмоции могут вызвать соответствующие мысли, воспоминания и образы, и наоборот, мысли, воспоминания и образы могут оказывать мощное влияние на настроение. Поэтому при возникновении интенсивной эмоциональной реакции часто возникает порочный круг. Эмоции активируют воспоминания, образы и мысли, а также воздействуют на восприятие и обработку информации, что в свою очередь подпитывает эмоциональную реакцию, не давая ей угаснуть. В таких случаях искажения могут заменить для пациента реальность, задавая тон многим, если не большинству, взаимодействием и реакциям индивида на события. Однако не все, зависящие от настроения мысли, ощущения, ожидания, воспоминания и допущения, следует считать дисфункциональными или искаженными. Это очень важный момент при проведении ДПТ. ДПТ не предполагает, чтобы проблемы индивидов с ПРЛ возникали прежде всего из дисфункциональных когнитивных стилей, ошибочных интерпретаций и искажений событий, а также неадаптивных глубинных допущений или когнитивных схем.